Через 40 минут вышли на поляну, здесь оставался тембо. Чтоб добраться до скалы, Феннелю и Кену потребовалось на 40 минут больше. Все тяжело дышали. Вот это дерево, указал Кен. Уверены? Там никого нет. Темба, позвал Кен. Темба! Гробовое молчание. Кен побежал, остальные за ним. Под деревом охотник остановился и огляделся. Здесь они сложили консервы, канистру с водой, Спрингфильд. Мерзавец удрал с нашими вещами, — рявкнул Феннель. Никогда с ним что-то случилось. Могилу обнаружил Гэри. Что это? Пилот указал на холмик свежевыкопанной земли. Сбившись в кучу, четверо подошли поближе. На холмике лежал пробковый шлем Темба. Его убили? и унесли еду, воду и ружье, — прошептал Кен. Гэри первым пришел в себя. Теперь мы знаем, что нас ждет. Надо идти. Послушайте, Кен, Фенри рассказал вам, что нам предложены четыре маршрута. Я за южную дорогу. Если повезет, мы пройдем сквозь болото, а они не смогут выйти на наш след. Каково ваше мнение? Все зависит от болот. Если непроходимые, то... И там полно крокодилов. Думаю, это наш единственный шанс. У вас есть компас? Кен достал из кармана прибор. Я дипломированный штурман, продолжал Гэри. Хотите, чтобы я следил за направлением движения, или сможете это делать сами? Кен протянул пилоту компас лучше вы. Я во всем полагался на тембо. Идем на юг. Теперь Гэрри и Гея шли первыми, а Кен и Феннель замыкали короткую колонну. Молчали, потрясенные смертью темба. Все убедились, что Каленберг не шутил. Часы показывали 4.50. Еще чуть более двух часов, из Зулусы ринутся в погоню. Шли минут двадцать, прежде чем Гэрри остановился, взглянув на компас. Тропа сворачивает на восток. Мы должны сойти с нее и идти через джунгли. «Вокруг высокая трава, колючие кустарники, деревья...» «Без тропы будем идти гораздо медленнее», — заметил Феннель. «Это так, но мы должны двигаться к югу». «Не хочу вас пугать», — добавил Кен, — «но это змеиная страна. Смотрите в оба». Гея схватила Гэри за руку. «Не волнуйтесь», — Эдвардс попытался улыбнуться. «Я рядом. Пошли».